судный день. Разведвзвод Стрельцова был взводом только по названию, а по сути у него в подчинении находилось всего 5 человек. Но надо сказать, что все они понюхали пороху, поучаствовав в шестидневной. Близился праздник Йом-Кипур, поэтому личный состав рвался в увольнение. Кому охота сидеть больше суток без еды и без света? Цахали за соблюдением запрета в Судного дня следили строго. Павел решил поиграть в демократию и, собрав бойцов, предложил обсудить вопрос, кто пойдёт в увольнение. Из шестерых можно было отпустить только троих. Разгорелась бурная дискуссия и два непереросло в драку. Паше скоро надоела пустопорожняя болтовня, и он применил старый метод. Вы посовещались, а я решил. Здесь всё-таки армия, а не кнессет. Я могу просто приказать, но всё-таки хочу внести элемент справедливости. Во время судного дня курить запрещено, а у нас курящих трое: я, Давид и Натан. Вот мы и пойдём в увольнение. Возражений не последовало. Павел слегка улыбнулся. Его командир бригады уже отпустил в увольнение, хотя не очень-то и хотел это делать, как будто предчувствуя что-то. "Ко мне жена приезжает", напирал Павел. "Но ведь в праздник запрещено с женщинами баловаться", возразил Дакан с серьёзной миной, но с смеющимися глазами. У меня ещё целых 10 часов успею до праздника, возразил Павел. Ладно, успевай. Впиши ещё двоих и оформляй увольнительные. До Кан не выдержал из-за хихикал, что случалось крайне редко. Троицу подбросили до Ашдота, а потом они разъехались по разным направлениям. Павел направился в Яфу. Вариант празднования предложила Элис, у её подруги там имелась свободная квартира. Он никогда не был в этом городе, но быстро отыскал нужный дом, благо городишко невелик. Квартира располагалась на втором этаже. Элис открыла дверь и уставилась на мужа большущими карими глазами. "Да это я, я!" Павел улыбнулся. Когда он захлопнул входную дверь, Элис бросилась ему на шею и покрыла поцелуями его лицо. Они не виделись больше месяцев. Павел подхватил её на руки, унёс в спальню и положил на разобранную кровать. В отличие от мужа, Элис была практичной девушкой и подготовилась к встрече серьёзно. Паша снял ремень с кабурой, потом быстро избавился от военной формы и юркнул под тонкое одеяло. Элис в постели была то неистовой, то ласковой и нежной. Когда пришло первое насыщение, они раскинулись на широкой кровати и на некоторое время замолчали. Первым заговорил Павел. А теперь давай, Кайся, как положено перед судным днём. С кем ты мне изменяла? «С солнечным светом!» – немного помедлив отреагировала Элис. «На дурацкие вопросы я даю дурацкие ответы. Нам пора вставать и готовиться к празднику». «Что ты имеешь в виду?» «Ты что, собрался сутки поститься?» – возмутилась Элис. «Уж не принял ли иудаизм?» «К вечеру все позакрывают, включая рестораны, поэтому надо запастись едой. Я кое-что уже закупила, приготовим котлеты с картошкой. С водой у нас все в порядке». В некоторых отелях воду перекрывают при дурке, и потом ты что, в военной форме собираешься по городу разгуливать? Нужна белая одежда, надо купить. Павел рассмеялся. Он представил себе хасидов в белом балахоне и в ковбойской шляпе типа Stetson, торчащими из-под полей пейсами. Чего ты веселишься? поинтересовалась Элис. Женщины это прекрасные цветы, источающие аромат желания. Но вот умные мысли в их красивой головке забредают редко. Но «Ну тогда и их в займы. Эрис умела дать сдачи в словесных баталиях. "О чего ты всё-таки смеялся?" она потеребила его плечо. Павел рассказал про хасида в ковбойской шляпе, и женщина тоже расхохоталась. "И ещё сколь там на поясе?" Базар кипел от избытка покупателей, многие желали запастись едой впрок. Супруги прошлись по базару и купили продуктов, включая красное сухое вино. Потом заглянули в магазин одежды. Может быть, купим тебе белые шорты? предложила Элис. "Ну уж нет", отмахнулся Павел. Он терпеть не мог шорты, считая, что из них ноги торчат как суковатые поленья. Купили белый полотняный костюм и почти белые сандалии. "Где можно покурить?" спросил Павел, когда они вернулись в квартиру. Элис не курила и плохо переносила табачный дым. Лучше на кухне, а вообще где хочешь, ответила она. Какой либерализм? Где хочешь? Павел вздел руки к потолку. А чтобы вопреки, терпеть не могу все эти ограничения, пояснила Элис. Они заснули только под утро, занимались любовью, пили терпкое вино и снова занимались любовью. Проснувшись ближе к обеду, они приняли душ и отправились на прогулку у древнему городу. осмотрев достопримечательности, они примостились на плетёные стулья за столиком уличного кафе и стали наблюдать за окружающей публикой. Дама средних лет, покрутив над головой курицей, передала её полноватому мужчине, одетому в обноски. Судя по толстой роже, он не сильно страдает от голода, прокомментировал Павел. Хотя, может быть, ему каждый день курицу крутят. А можно я тебя буду звать Алисой, чтобы чудеса тебе было удивил меня многие так зовут мне подарёку что-то вещал равина окружённый кучкой прохожих паша прислушался желаю вам чтобы ваши молитвы были услышаны чтобы были силы на духовную работу и она приносила гармонию в сердце да пошлёт всевышний вам год полный благословений хорошие вам записи в книге жизни гмар хатима това и ему по тому же месту с усмешкой отозвался павел "Почему ты такой злой?" спросила мужа Элис. "Не злой, а возбуждённый", ответил Павел. У него действительно было приподнятое настроение, хотелось злословить и по мелкому хулиганить. По пути в Явский порт им на встречу попалась девица, явно иностранка. Она демонстративно курила, не обращая внимания на тыкавшую в неё пальцами публику. Англичанка? Француженка? Павел подскочил к ней с гадкой улыбочкой и воскликнул по-английски: О боже, она курит. Кивица не понимающий заметел о головой. Павел продублировал восклицание на французском. Девушка стушевалась, бросила сигарету и затоптала её шлёпанцем. И мне не мешало бы покурить, со вздохом произнёс Павел, когда они пришли на пристань. В руках можно, предложила Элис. Салив был забит яхтами и другими малотонажными судами. А кораблики тоже не плавают в этот праздник. спросила Элис. Ни что не ездит и не плавает, только велосипеды. Даже границы закрыты, ответил Павел. Погода портилась, с севера надвигались кучевые облака, грозившие превратиться в тучи, потянуло сыростью. Они вернулись в квартиру и стали вместе готовить ужин котлеты с картошкой, как и хотела Элис. Надвигался вечер. Внезапно инозойливо прозвучал дверной звонок. Элис пошла открывать дверь. Это за тобой, крикнула она из прихожей Именно за тобой, не к тебе, мысленно заметил Стрельцов. В прихожей стоял сержант. Павел не удивился, он обязан был оставить в части адрес пребывания. Война началась. Египет напал на Синай. Вам необходимо немедленно прибыть в часть. Павел кивнул, запер дверь, вернулся на кухню и встретил настороженный взгляд Элис. Война началась, девочка моя. Мне надо ехать. Он быстро облачился в военную форму, поцеловал жену и покинул квартиру. Во дворе стояли несколько машин, в одной из них скучал водитель. Праздник заканчивался, скоро должны были снять запрет на передвижение транспорта. "Война, доставь меня в часть", сказал Паша, подойдя к машине. "Война не война, я в армии не служу", вяло ответил шофёр и отвернулся, не желая продолжать разговор. Павел, не раздумывая, выдернул из кобуры пистолет и приставил его к виску водителя. Вылезай из машины и отходи. Мужчина побледнел и немедленно подчинился. Ключи торчали в замке зажигания. Павел завёл мотор и рванул в сторону шоссе. На выезде из города его попытались остановить полицейские. Паша притормозил и гаркнул в открытое окно: "Война! И, ничего больше не объясняя, он рванул дальше по шоссе, глядя в зеркало заднего вида на застывшего, как статуя, служителя закона. Прибыв в часть, Стрельцов первым делом позвонил в полицию, продиктовал номер угнанной машины и назвал место ее нахождения. «Парень хоть и пацифист, но ни в чем не виноват. Как прижмет, так сразу все поймет и превратится в милитариста». Зайдя к Дакану, он обнаружил командира сидящим за столом и нетерпеливо поглядывающим на телефонный аппарат. "Связь грязь", сказал он вместо приветствия. "Сберерево всё понятно, его захватили арабы и обрезали провода. Но и со второй линии оборонной связи нет, тоже захватили. Ещё и грозовой фронт рядом. По радио одни помехи". Он набрал номер и пришёл к трубку к уху. "Нет, никакого отзвона". крикнул он кому-то на том конце с отчаянием в голосе Далее началось выяснение отношений с ремонтной бригадой связистов с обильным употреблением непечатных слов Судя по выражению лица полковника, разговор оказался безрезультатным Наконец он обратился к Павлу Вот что, Стрельцов? О войне ты уже знаешь, иначе сюда не прескакал бы на ночь глядя Даважу до сведения, арабы взяли Берлево, по крайней мере, наш участок ответственности «Где они сейчас, непонятно. От летчиков доклады поступают невнятные. Связи нет. Нам приказано выступать в 6.00 как самым подготовленным. Танковые соединения подтянутся позднее по мере готовности. А куда двигаться? Надеяться на случайную встречу в пустыне?» Короче, выедешь в течение часа и, прояснив обстановку, твоя группа прибыла в полном составе. Берите броневики и гоните ко второй линии. Об обстановке доложите по радиосвязи, если она появится. Если не появится, вернётесь или встретите нас по дороге. Вот, возьми вот это. Докан достал прибор, похожий на бинокль. Это прибор ночного видения, большой дефицит. Отдашь, когда вернёшься. Всё, вперёд. Стрельцов выехал через полчаса после разговора с полковником, взяв с собой двух сержантов, Натана и Танаха. Небо было покрыто непроницаемой плёнкой облаков, ни одной звезды. Дождя не было, но дул порывистый ветер. На полпути свернули с дороги и поехали на изкосок, чтобы не нарваться на неприятности. Так медленнее, но надёжнее, да и время ещё есть. Всё, надо тормозить, сказал Танах, сидящий за рулём. «Мы в пяти километрах от укреплений. Дальше может быть опасно». «Согласен. Глуши мотор», — приказал Стрельцов. Он высунулся из броневика и поднес глазам прибор ночного видения. «Контур у Капанира какой-то невнятный. Разрушен, что ли?» «И сзади шевеление. Похоже, это танки, и их много. До рассвета осталось около часа. Бригада выступает через два часа. Подождем». «Натан, походи вокруг». «И вот это возьми!» Павел передал ему прибор ночного видения. Натан покинул броневик и скрылся в темноте. Минут через пятнадцать он вернулся с израильским солдатом, испуганным и подавленным. «В машину там поговорим», — сказал Стрельцов. «Рафтурай Фрумер, пулеметчик», — представился найденыш, когда оказался в кабине. Включили свет. Откуда Фрумер взялся здесь, спрашивать смысла не было. «И так все ясно». Лицо у него было перепачкано машинным маслом, а кисть руки перевязана окровавленной тряпкой. "Сержант Мишне Стрельцов, докладывай, что там у вас произошло". Павел в упор посмотрел на сержанта. "Египтяне напали танками и пехотой на вторую линию обороны", начал доклад Фрумер. "Сопротивлялись как могли, подкрепление не подошло, связи не было. Капонир раздолбили из танков, и мы отступили. Разбежались", уточнил Павел. Ну да, что было делать? дольчо напроговорил про умер. По дороге бежать нельзя, перестреляли бы как уток. Мы разбежались в разные стороны. Я решил спрятаться и подождать до утра, а тут ваш человек меня обнаружил. И как только нашёл в темноте. Было чем искать. Стрельцов попытался связаться по рации с командованием. Радиосвязь восстановилась, и вскоре он услышал голос дакана. Дакан на связи. Павел доложил обстановку. Побудь пока там, понаблюдай. Если будет горячо, делай ноги и езжай нам навстречу. Мы выступаем через полчаса. Нам поставлена задача отбить укреплённый пункт и связать противника боем. Что ты на это скажешь? Отбить вряд ли удастся. Здесь сосредоточены большие силы. Понял тебя. Конец связи. Когда рассвело, Павел увидел в бинокль руины бастиона и массу танков позади, начавших вполне осмыслённое движение. Внезапно в паре десятков метров от него раздался взрыв, в лицо полетел песок. Заметили, надо уходить. Стрельцов на ходу, протирая глаза, запрыгнул в броневик, и машина понеслась по пустыне. Сзади прогремели ещё два взрыва. Павел высунулся из машины. Египетская танковая лавина устремлялась на восток. Не достанут и не попадут. И в первый раз с задранным дулом стреляли. Успокаивал себя Стрельцов, их счастью оказалось прав. не достали и не попали. Он связался с начальством. С той стороны началось движение. Вы где? В пути, даю координаты, последовал ответ. Стрельцов встретил колонну танков, когда она шла походным строем по дороге. Увидев приближающийся броневик, Дкана остановил колонну, вышел и остановился в ожидании Стрельцова. Через несколько минут они встретились. Там их слишком много, да их ещё сопровождает пехота с гранатомётами. Они нас самоунут, не дожидаясь разрешения заговорил Павел. У меня приказ, жёстко ответил полковник. Ты свою задачу выполнил, поэтому не путайся на своей коробке под ногами, а сиди в арьергарде. Всё стрельцов не до тебя. Докан был опытным командиром, прошёл шестидневную войну, успел повоевать в Сирии, поэтому оценивал ситуацию реально. Если всё так, как говорит стрельцов, а оно, скорее всего, так и есть. то нам долго не продержаться. Логичнее отступить и дождаться подхода основных сил, но это расценят как профессиональную непригодность, трусость, а то и предательство. Может быть, потом разберутся, но это будет потом. Надо вязаться в бой, а там по обстоятельствам. Он вернулся в свой танк и отдал команду на боевое перестроение. Танки противника бросились навстречу друг другу, Как стаи обезумевших зверей. Цантерионы против Т-55. Разразилась беспорядочная стрельба, и она усиливалась. Грохот взрывов пробивался через броню и давил на уши. Стороны сошлись в танковую рукопашную. Загорелось несколько машин, причём больше с израильской стороны, не столько из-за численного перевеса противника, сколько от действий пехоты. Египетские солдаты активно применяли советские гранатомёты Малыш с вручную управляемыми ракетами. У одного из танков разрывом снаряда сорвало гусеницу. Двое бойцов выскочили из крутящегося на месте танка и стали пытаться устранить поломку. По ним открыли автоматную стрельбу. Израильтяне зарегли за танк и отстреливались до тех пор, пока их не упокоили гранатой. Один из центурионов подбил два танка противника, но третий не успел. Его самого подбили из гранатомета. Башню наполнило дымом, танк загорелся. Из-под него начали выползать бойцы. Двое побежали, один остался на месте, увидев, что прямо на него движется вражеский танк. Он вернулся в горящую машину, пошёл на таран и на полном ходу врезался в противника своей пылающей броней. Танковая бойня достигла апогея. Два танка упёрлись передками и отчаянно рев двигателями пытались пересилить друг друга. Израильский танк хитрил, со повернуть пушку и выстрелить в упор. Башня слетела с машины противника, как шляпа с головы, при порыве ветра. Победивший танк начал сдавать назад, но получил выстрел из гранатомёта и загорелся. Так и остались стоять в обнимку две горящие машины, выпуская клубы жёлто-чёрного дыма. Танкисты с обеих сторон дрались яростно, полностью поглощённые боем. Убить, убить, одолеть врага другие чувства и желания отсутствовали. Нас обходят с двух сторон. прокрипела рация. Дакан понял, что настал критический момент. Если сейчас не отступить, то их размолотят в труху. Он отдал приказ к отступлению, и изрядно потрёпанная танковая бригада обратилась в бегство. Она свою задачу выполнила. Навстречу ей двигалась целая армия центурионов. Здесь героизмом не поможешь, думал Дакан по дороге в свою часть. Героизм это для виртлявых журналистов, которые, как говорит стрелцов, Вешают публике лапшу на уши для поднятия патриотического духа. Нужна выучка, а не героизм, а ещё чёткое планирование операции и сопоставимое вооружение. Вот как бороться с этими малышами, дьявол, их победи. Позже нашли примитивный, но действенный способ бойбы с обстрелами из гранатомётов. Ставили танк за дюну, выставив одно дуло. Израильская армия сумела остановить наступление египтян на этом участке фронта. Обе стороны понесли огромные потери и перешли к позиционной войне. Наблюдая из броневика за ходом сражения, стрельцов внезапно получил сильный удар по голове. Резанула острая боль, он потерял сознание и повис на броне. Его втянули внутрь, и машина, развернувшись, на полной скорости устремилась на восток. Очнулся он на госпитальной кровати. Открыв глаза, он сразу понял, где находится. Гудела голова, болезненно ныло правая часть черепа. Вошла медсестра, молодая девушка, и Павел, расцепив запёкшиеся губы, спросил: "Что со мной?" "Сильная контузия и осколочное ранение. Черепную кость не пробило, но сильно поцарапало. Тебе повезло". Девушка подошла к кровати. "Надо сменить повязку и сделать укол". "Сколько я уже здесь?" "Трое суток. Я 3 дня лежу без мозгов". Тебе кололи снотворное, пояснила медсестра. Пока проводились медицинские процедуры, Павел выяснил, что он находится в военном госпитале в Тель-Авиве. Вы можете сообщить моей жене о моём месте нахождения, спросил Павел. Давайте телефон и адрес. Элис приехала в тот же день. Поздравляю тебя с прекрасно проведённым праздником, малышка, приветствовал он жену. Чтобы не было лишних всхлипов и охов, Павел решил продемонстрировать, что он жив и почти здоров. Это кибодричок. Элис присела возле кровати и погладила мужа по повязке на голове. Бедненький. Она оставалась с мужем до тех пор, пока её не вытурил дежурный врач. Увещевания санитарки на неё не действовали. Боль поутихла. Павел повертел головой и обнаружил на прикроватной тумбочке свежую газету. Увидев статью под заголовком "Фронтовые хроники", он начал читать. В боях за так называемую китайскую ферму, расположенную к северо-востоку от большого Горького озера, центурионы 217-й бригады попали под сосредоточенный огонь танков Т-54 и понесли тяжёлые потери. На следующий день китайскую ферму атаковала 421-я танковая бригада дивизии Шарона. И также не добилось успеха, потеряв 36 танков Магах-3. К исходу дня египетским войскам удалось объединить дивизионные плацдармы в два армейских, глубиной до 15 км. В настоящее время на этом участке фронта стороны перешли к позиционным боям. Нашу бригаду наверняка отправили на переформирование. Дай бог половина уцелела, подумал Павел, постепенно погружаясь в сон.